Глава 16. Звёздный пёс. Выход в реальное пространство был шокирующим. Оказалось, что эти двое недоумков не только забыли напомнить, что у них совсем не осталось никакого нейроинтерфейса, из-за чего система их просто игнорировала как несуществующих. И они провели весь переход не только бодрствующими, так еще и без поддержки защитных медицинских препаратов. И как будто этого мало, они еще и передрались между собой, а дело друг друга, как злейших, враг не изобьет. Но, видимо, успели помириться, потому что улыбались разбитыми в котлеты губами и сверкающими глазами сквозь опухоль вокруг этих самых глаз. Звездный пес только вздохнул и покачал головой. «Безумцы!» Безумцы все, все до одного поведенческие прогнозы по этим двоим неизменно отправлялись в утиль, все до единого. Даже провидец несколько раз разводил руками. Куда уж офицерам разведки флота содружество. Может, поэтому Верш самоустранился от игры? Фактически. Меж тем ожили обзорные экраны, пошла телеметрия. И стало не до особенностей поведения чуждых этому миру особей. Вестник восстановил соединение с кораблями отряда департамента дальней разведки службы пограничного контроля содружества, соединяя вычислительные и сканирующие мощности кораблей в единую сеть. К сожалению, оборудование обнаружения тонких излучений из атопа, которыми были пропитаны Вадим и его самка, остались на призраке, и оператор погиб. Там заявил Ван Бол, подлетая к стойке управления и пытаясь вручную оперировать сканирующим оборудованием. «Откуда знаешь?» — спросил Звездный Пес. «Там! Мое!» — безапелляционно заявил клон основателя. Все три члена экипажа подняли свои пилотские шлемы, переводя удивленные взгляды с Ван Бола на Звездного Пса. «Они еще не знают. А вот Звездный Пес не только слышал уже эту фразу, Но и имел возможность убедиться, что это не пустая похвала. Поэтому он взял на себя управление сканерами, перенаправив работу иски на радара на сканирование указанного сектора. Цель наблюдаю, доложил оператор вестника. Опознаю сигнатуру искомого объекта. Да что такое? Прошу прощения, неизвестные помехи. Единая сеть управления формацией уже действовала. Потому корабли ордеро синхронно повернули и двинулись на перехват траектории движения цели. Майор Эжариолета Пасвол приказал сканировать пространство на наличие факторов агрессии и проявления врага. Операторы всех наблюдательных постов отметили помехи, природу которых понять не удавалось. На тактической сфере появлялись источники гравитации, выстраиваясь в упорядоченную звёздную систему тройной звезды. И чудовищная гравитационная аномалия в центре этой трёхзвёздной системы просто невероятно гигантскую, даже по вселенским масштабам, и невероятно сложную звёздную систему из трёх взаимосвязанных систем. Просто невероятная конструкция. И живая. Система из трёх совместных звёзд известна людям, известна как туманность погибели или гиблая туманность. Сложная астромеханика трёх звёзд разрушила все астрономические единицы этой системы до состояния первичного вселенского хаоса. Но ирония была в том, что только в гиблой туманности и был обнаружен энергиум, и нигде более. И люди вынуждены жить в этой безумной системе ценой жизни тысяч шахтёров, добывая возможность людям совершать переход в подпространство. Но обнаруженная система была цела. Более того, упорядочено, в полной тишине и даже в сопении люди смотрели на голограммы сфероидов, не в силах поверить. Звёздный пёс даже провёл простой самотест на психику, чтобы убедиться, что он в трезвом уме и твёрдой памяти, а не во сне под воздействием психотропов и не в подпространстве. Чёрная дыра, воскликнул оператор. Невероятно, выдохнула майор Пасвол. Невероятно, три звёздных системы вращаются на орбите чёрной дыры. Глазам не верю. В гиблой туманности нет чёрной дыры, сказал Звёздный пёс. Он пожалел, что не прихватил с собой того толстяка, специалиста по физике материи и пространств, из-за которого пришлось менять весь план вылазки на станции. Это стоило затмению светлой головы рапица. Но Звёздный пёс не стал бы открытым игроком, если бы сожалел об упущенном. а тем более о неосуществимом. Всему свое время. Может быть, открытие этой невероятной системы приоткроет занавес тайны над природой возникновения энергиума? Может быть. Но сейчас «Звездного пса» более волновал вопрос, зачем корабль с женщинами-чужаков прибыл в эту систему и куда он, собственно, направляется. И вопрос этот волновал не только «Звездного пса». Формация кораблей и их отряда перестроилась, Сразу три дальних разведчика покинули построение и устремились на перехват. На этих разведчиках есть досмотровые команды, пояснила майор, чуть улыбнувшись в конце фразы, потому что словосочетание досмотровая команда неизменно вызывало дрожь у всех обитателей фронтира. Так незатейливо назывались самые умелые и злобные бойцы службы пограничного контроля. Спецназ погранконтроля. Разведчики падали в пустоте на гражданский почтавик, стремясь его перехватить до того, как он войдёт в систему гравитационных полей этой странной системы. Радар, объединённый сканирующий сети отряда кораблей, так и не обнаружили ничего, что можно было бы идентифицировать как объект искусственного происхождения. Но звёздный пёс ощущал беспокойство, усиливающееся с каждой секундой. И метания этих двух душевно больных чужаков по рубке корабля нервировали ещё больше. Они короткими энергичными жестами переговаривались. При входе в систему вестник перешёл в боевой режим. Воздух был откачан из всех ёмкостей, они не имея ни рации, ни переговорное устройство этих двоих. Погоди-ка. А как этот длинный сказал: "Там моё". Так вот почему так смотрел экипаж. Как он? Он «Псион!» Его голос был прямо в голове звёздного пса. Звёздный пёс откинулся на кресло, климат-контроль его костюма заработал, слегка вибрируя по всему телу, убирая пот. Звёздного пса пробил пот. Ван Болл вновь подскочил к стойке управления, махнул рукой, привлекая к себе внимание пса, тыкая в значок на панели. Звёздный пёс активировал оптику. Ван Болл показывал на значок гравитационного сличения — Очень затратная процедура, аппаратно затратная, но это был чуть ли не единственный действенный способ найти замаскированный в пустоте корабль под полями преломления. Крупный корабль, именно поэтому корабли невидимки старались делать лёгкими и малогабаритными, как объекты малого гравитационного возмущения. Звёздный пёс думал недолго, он слишком долго и плотно общался с правицем, этим мощнейшим псионом Неспроста Ванбол настолько показательно продемонстрировал свои возможности псиона. Именно звёзному псу, единственному, кто не только не боялся этих сверхлюдей, не считал их мерзкими колдунами, но и имел смелость и умел прислушиваться к их мутным предчувствиям. Звёздный пёс вывел часть вычислительных мощностей вестника из оперирования общей сети ордера. И поставил перед эскином задачу по сличению гравитационных полей со сканерами радаров. Достаточно крупный корабль будет прозрачным для сканеров, но будет создавать искажение гравитационного поля. В это время разведчики передали на борт почтoviка стандартное требование на остановку и приёмку досмотровой команды и не менее стандартно не получили ответа. В это время сфероид вестника загорелся красным. А майор Пасволь успел отдать приказ на принуждение к повиновению. Расстрел двигателей. Сдержители разведкораблеи сорвали с дистанционно управляемые боевые дроны, беспилотные истребители. "Нет!" закричал Звёздный Пёс. "Нет, лёта нет, лёта, майор, отменит нет!" Боевые дроны озарились белой вспышкой, сплёвывая заряды плазмы, прожигая двигатели почтовика, уйдя от агрессивных энергий взрывов элегантным манёвром, недостижимым для кораблей, пилотируемых человеком. Но люди на борту Вестника не любовали мастерством пилотов-операторов погранслужбы. Сфероид Вестника горел красными точками, и эта краснота, как пламя на плёнке пролитого топлива от брошенного уголька, Побежал во все стороны. Взвылив в шлемах сигналы опасности, упали переборки по всему вестнику. В реальном космосе появились тысячи и тысячи объектов, не похожих на космические корабли, но и на объекты естественного происхождения не похожие. Волосы звёздного пса встали дыбом по всему телу. Он был одним из немногих, кто видел мутный снимок единственного кадра пришельцев. Так вот, тут их было много, слишком много. Неведомый враг. Больше, чем астероидов в астероидных полях гиблой туманности. Настолько много их уже было, что анализатор завис. Они всюду! Но все новые и новые корабли снимали с себя невидимость и загорались огнями, оживая. И часть из них прыснула пылью москитного флота. «Скиталец!» — крикнула Эжарьи Олета — Уходи, запись к квазару задержу. Она бросала короткие фразы из-под шлема нейроуправления, пока её руки порхали по боевому пульту тактического управления. Корабли погранслужбы испускали от себя боевых дронов до смотровых команд. Звёздный пёс не успел отдать команду, как его скрутило от боли. Взвыл весь экипаж вестника. Выключилось всё оборудование корабля. просто выключилась, как обесточенная. Вадим. Я не понял, что произошло. Опять, видимо, Ваня что-то наворочил. Сигналил мне, сигналил: "Опасно, опасно", метался, метался. Я ему сигналил, что не втыкай, ну, совершенно. Он и полез к пульту. Сказано же в том анекдоте, что даже обученная собака лучше, чем чук, что со отвёрткой. Нет, полез. Что-то, наверное, закоротило им. Он как их всех выгнуло из-за колотила, и свет вырубился. Да вы ёживались, закоротили целый корабль на сухую, даже не дёрнув фанты. Вот о чём я думал, пока тело моё в полуавтоматическом режиме подлетело к аварийной панели. Говорю же, люди везде одинаковы, панель оранжевая. Влаком разбиваю пластиковую заглушку, дёргаю рычаги. Потом прыгаю к пилотам. Ваня уже выламывает забрало шлема пса, срезав замки шлема своими прозрачными когтями, сдирает с него внешний блок нейроинтерфейса. А-а-а, теперь понял. Подлетаю к ложементу мглы. Так получилось, она ближе всего оказалась ко мне. Со злости и страха вырываю её со всеми креплениями и противоперегрузочными захватами из её ложа. Нах! не до нежностей. Этим, мать их, за ногу обугал. Недоумки, их нейросети, их же и убивают. Блин, ну как так-то? Еще в мое время наши вояки посмеивались над пиндосами и их повальным увлечением дистанционными методами ведения войны. Беспилотниками всяческими. Весь этот Wi-Fi и хай-тек хороши только дома, под синим мирным небом. Или против диких тапошников с мозгами промытыми до мёртвой белизны, как хлоркой, гашишем и героином, разведённым кока-колой. В реальных боевых условиях всё это станет бесполезным хламом. Как они собрались воевать после применения ядрёный батона? Там же электромагнитная волна спалит к херам всю электронику вон на стире. Дики отрубили почти всё. Нет, блин, не в урок. Они боевыми кораблями управляют через вирт «Через нейроинтерфейс нейросвязью. Вот чудные!» Ваня вырывает из кресла пилота. «Я еще одного не знаю, кто он, стрелок, радист или оператор. Поздно. У него кровь носом из ушей. Как же это его так шандарахнуло и чем? Через нейроинтерфейс током, что ли, пробило?» «Да шутил я надысь. Такая у меня натура. Чем страшнее, тем больше тянет на глупое гы-гы». Понятно, что не Ваня отрубил корабль, а учитывая, что это не просто боевой корабль, а звёздный вапсай из отмены, то смело можно считать его одним из самых совершенных боевых образцов. А боевая техника по определению должна быть экранирована от рэб хвост действия. Только вот экипаж корабля пустил кровавые сопли, а я даже ничего не заметил. Единственная разница между нами у меня нет нейросети. Или это обратной направленный агрессивный сигнал их так приложил. И возможно, что всё это результат нейроудара обратной связи. Ну так думать надо было. Если сам не умеешь, товарищи помогут, подскажут. Нам же с Ваней помогли, садисты-самоучки. Вот вам и отлился ваш виртуальный мир. Повальные нейросети и нейросвязь. Всем же известно, что нейросвязь это сверхтонкая субстанция, требующая сложнейших технологий для достижения приемлемой мощности и гарантированной стабильности сигнала. Чтобы управлять дистанционными модулями посредством нейроинтерфейса, необходимо очень серьёзное, сложное и тонкое оборудование высокой мощности излучения. Не говоря уже о сильной зависимости нейросигнала от помех и прочих физических аномалий, заглушающих сигнал. На больших расстояниях нейросвязь поддерживается тяжело, зато легко обнаруживается и элементарно подавляется. Ещё бы, с такой мощностью сигнала. Какой дятел с размякчённым мозгом решил использовать её в военных целях? Это сугубо гражданская технология. Ладно, всё это лирика. Потом будем голову ломать, зачем, почему и кого делать опущенным козлом. А сейчас надо заняться уже привычным делом. выбираться из задницы, в которую мы в очередной раз угодили, выживать одним словом. А чтобы выжить, что надо делать? Добыть свет, потому как без света выхода не видно. Вот и Ваня пришёл к тем же выводам, летит ласточкой переростком к переборке, что рухнула, отрезав нас от инженерного отсека. Но Ваню отсекать затея безумная. Он сам кого хочешь отсечёт, от кого угодно, что угодно. Против его прозрачных коктейль меч Оби-Ван, китайская зажигалка против казахской шашки с клинком Аносовского булата. Блин, так у меня же тоже такая хрень теперь есть. Пусть маленькая, но моя. В этом чудном ничто их под пространство делать совершенно нечего. Когда надоело мять лица друг друга, стали думать. А думать, когда шарики за ролики залезают одно удовольствие. А не думать другое, особое. потому просто языком трепали. Ваня по лена по ленам, а всё же вывел разговор на анализ наших косяков. А материть самого себя мало приятного. Сам же виноват. Да я, а кто? Кто виноват, кроме командира? Ваня? Ваня просто пассажир. Понял я уже его позицию. Ведёт себя как сторонний наблюдатель. Если непосредственно ему лично что-то угрожает, реагирует, а на остальное ему плевать. Илья делает вид, что плевать. Но это не важно. Одним словом вывел он меня на самокритику. Вот и стали обсуждать, как нам не угодить в такую западню впредь. Мужик же задним умом крепок. Вот в процессе этого Ваня и приживил мне немного этой хрени. Не знаю даже, как её называть. В общем, приживил. Как ветку яблони приживляют к корню дичка. Да-да, через кровь. Вскрыл меня чуть ли не до ось симметрии. Не, не фигурально, а буквально в спину и мозг мне плюнул. Да-да, именно так. Хорошо хоть в этом ёжнутом подпространстве заживает всё как на собаке. Правда, летели мы долго, нудно и скучно, и опять решили потренироваться в ориентации и оперированию своим телом в экстремальных условиях подпространства. Подрались, по-русски говоря, дружески, в полный контакт, по-братски, с полной самоотдачей и яростным упоением поединком. Откуда мы знали, что полёт так неожиданно закончится и нас застанут в столь пикантной и интимной ситуации, можно сказать, семейной. У меня как раз начал получаться один финт с подвывертом. Рожи у нас были, конечно, заглядение. Блин, я с размаху влетел в переборку так крепко, что в глазах сверкнуло и что-то щёлкнуло, видимо, встав на место. Это же был этот чокнутый гипер С его бредовым состоянием, когда легко спутать тёмное, тяжёлое и тёплое между собой. Это был бред. Смотрю на свою перчатку кобши. И рот расползается от уха до уха. Видимый только мне ноготь длиной миллиметров в 30 появился из пальца перчатки и оставил глубокую борозду на материале переборки. Тут или матрица гипера сейчас вокруг меня, или дрессура Вани меня не прошла даром. Я управляю этой хренью. Еха. Если бы больше хрени прижилось, можно было бы лого на росамаху изобразить. Понял, я понял, бегу, телепат хренов. Мало что матом в моей голове ругается, так ещё и пинает мне мозг прямо изнутри черепной коробки. Должен же я убедиться, что это всё реально, и мне не привиделось, или наоборот. Всё, что происходит бред, тогда тем более нервничать не стоит. Проснусь дома в холодном поту. Да бегу я, бегу. Вот, блин, командир нашелся. Как с жареным завоняет, так и в ванне просыпается латентный хер майор. Что орал? Сам не мог перезапустить этот дизель. Как, как? С толчка нах. Откуда я знаю, как? Вырываю из панели управления кабель. Не знаю я откуда, я знаю, что именно этот провод отвечает за управление этим Чернобылем из кабины. Да. Знаю, что конструкторы этого аппарата не стали заморачиваться и сделали всё стандартно, не по-русски. Наши бы всё сделали наоборот. А потом ещё и наизнанку бы всё вывернули, чтобы внешне было похоже на немецкую механику. Ну, пробуем. Вань, пни эту хрень, кричу я мысленно. Вот, как и на земле, не пнёшь не полетит. Работает. Да будет свет. А когда у меня будет свой корабль? То вот тут будет висеть красный фанерный пожарный щит с красным конусом, ведром, лапчатым ломом и кувалдой-топором. Как зачем? Примета такая. Без этого не будет работать. Зуб даю. Мы с тобой, брат, ещё и охрану труда заведём, с ежесменным ритуалом расписывания в бумажном и обязательно серо-жёлтом журнале. И этот, как его? А, профком. Как зачем? А кто будет народ на 1 мая организовано из сугуба добровольно загонять? Тота. -то. Вот мы и вернулись в рубку, пока перешучивались. Это мысли связь всяко удобнее радиообмена, и не перехватишь. Осталось выяснить, как у мысли связи с обратной деструктивной защищённостью. Точно. Практиковаться надо, как Ваня сказал, прокачивать каналы. Ха-ха. Звёздный пёс, вот волчара, уже сидит и на нас смотрит расфокусированным взглядом. Один глаз на меня, другой на Ваню. Ха -ха, смешной. Ах вот что, у него приёмник передачи к нейросвязи был внешний. Его ещё в прошлый раз Ваня оторвал от тела звёздно-собачьего. Для многоликой работы открытого игрока и его жизни собачьей, партизанской, профессиональная необходимость, как говорили те мозговитые толстяки в космической шарашке гулаговской. Нейроинтерфейс очень хитрая игрушка. Интегрированный в тебя стукач с уникальной цифровой подписью каждого экземпляра в сети. С одной стороны, все это знают. Ведь нейросеть, что паспорта и банковская карта вместе взятые. Но как-то никто не задумывается, что это электронный ошейник для всех, а Звёздный пёс профессиональный лицедей. Человек с тысячей лиц. из 1000 отпечатков нейросети, соответственно. И также, соответственно, должен иметь возможность быстро сменить источник сигнатуры нейросети или отключить её, чтобы гарантированно пропасть с радаров. У пса шея в крови. Ваня вырвал у него шунт вместе с мясом, не разбирая. Но потеряны всё одно и крошь носом. Чёрнокожая девушка тоже пускает кровавые пузыри, но ещё бьётся за жизнь. А вот оба пилота уже остывают. Жаль, ребят, базара ноль. Но жалость жалостью, а там снаружи те, кто нас атаковали, таким мощным рэп-ударом. И с этим надо что-то делать. Ваня лезет в пиловское кресло, офигеваю. Просто офигеваю, потому как вижу, что эта прозрачная хрень ещё и универсальна. Ваня отращивает у себя нейроинтерфейс. Вадим, слышу я в своей голове. Тут полная «В силовую! Мне нужно все, что эта корыта сможет дать!» Так бы и сказал. Работаем. Прыгаю обратно в дыру, прорезанную Ваней. Опять он меня спасает. Мой персональный спаситель. Бессмертный спаситель. Мой личный бог. Ничего, выберемся, я тебе персональную молитву придумаю. Начинаться будет так. Отче наш. «Ухо откушу!» Голос Вани в моей голове больно бьет по мозгам. «Иду я, иду!» Отвечаю я, уворачиваясь в этот раз от того места, в которое врезался надысь. Что там происходило, мне неведомо. Я был лишь мясным аналогом из киноуправления инженерным отделом. Летая по этому отдеку, как облезла белка в бочке, которую пустили под откос с горы, умудряясь не только не разбиться при резком изменении вектора тяги, иногда на противоположный Но и управляя всем этим оборудованием, выполняя мысленные команды нашего бессмертного и божественного пилота с максимальной оперативностью, так быстро, что не успевал даже осмыслить свои действия, потом переход в подпространство с его странностями не сразу и заметил. И так было всё кувырком. Около минуты тупил у одного из пультов, не втыкая, почему он не реагирует ни на какие воздействия. Лишь потом до меня дошло, что круговерть закончилась. Всё, крикнул я в лицевой щиток своего же шлема. Пока, да, пришла мысль друга. С полз по переборке на пол, уронив руки и откнувшись невидящим взглядом в ту самую панель. Всё, песец. Силы кончились. Всё, казалось, пальцем не смогу пошевелить. Всё, полностью кончились. Пока. Ушли, выбрались, вырвались, спаслись, ушли, кричал я в свой же шлем, а потом и взвыл: "Уходим, уходим, уходим. Наступят времена потише".